Антон Старновский. Дворянин с кувалдой. Я был демоном силы, самым физически развитым существом во Вселенной, но умер от старости. Теперь я в теле 18-летнего дворянина, на которого охотится могущественный клан. Мне во что бы то ни стало нужно поступить в академию, поднять рот и решить проблемы с таинственной девушкой, которая, впрочем, это подождет. «Для начала надо выжить и отбиться от врагов». «Где там моя кувалда?»